Тамура нашарил в едва разгоняемой огоньком спички темноте дежурный ящик и добыл свечу. Возможно, это смешно, но иногда астрогационные расчеты диспетчером наземных автоном-лабораторий приходилось делать при свечах, дабы свести помехи и погрешности к минимуму. «Беосканеры?» — пробормотал МакГрегори, сохранивший больше всех самообладание и решимости. «Хотел бы я знать». В теории изоляция лаборатории нейтрализует практически любое излучение. Кроме нейтрино и тезионов, разумеется. Стало быть, и поисковый луч биосканера рассеивается. Но до определенного предела. Если у них достаточно мощные излучатели, они нас засекут. Если ручные, возможно, что не засекут. «Веселенькая дельце», — буркнул Тамура и поежился. «Игра «Выкури крысу из норы». Знаете такую?» «Нет». — сказал Сориал и зябко втянул голову в плечи. — Если крыса прячется в нору, — терпеливо стал объяснять тамора ее оттуда выгоняют. Например, льют в нору воду, ведро за ведром. Мы в детстве так развлекались. — А если нора сквозная, со стоком? — поинтересовался МакГрегори. — Все норы со стоком. Почти все. Но в этом и состоит смысл игры. добиться чтобы приток воды оказался выше стока в этом случае крысе ничего не остается как выйти и тогда ее убивают а почему это называется выкури если крысу выгоняют при помощи воды иногда выгоняют при помощи дыма но смысл игры не меняется веселенькие у вас в детстве были игры хмыкнул макгрегори детские игры всегда жестоки равнодушно заметил тамора Впрочем, игры взрослых недалеко от них ушли, Дэйв. Думаю, нынешнее вторжение — лучший тому пример. А я первое в своей жизни ведро, обычное, жестяное, только в училище увидел, когда дневалил. Непонятно к чему сообщил МакГрегори и о чем-то крепко задумался. Никто не ответил. Сериал зачем-то принялся копаться в дежурном ящике, выудил еще несколько свечей, спички — пачку чая, стакан и несколько простеньких приборов. — со значением сказал он, указывая на один из них. — Это же сшиватель! Сшиватель внешне немного напоминал пистолет. Принцип его действия заключался в следующем. Портативный излучатель давал рассеянный плазменно-лазерный луч, в котором практически любое вещество начисто теряло межмолекулярные связи. — Облучи два предмета и слегка сожми их! После выключения сшивателя межмолекулярные связи восстанавливаются, и предметы окажутся как бы единым целым. Никакого клея не нужно. В определенном смысле сшиватель можно было рассматривать как оружие ближнего боя. «Техноблокада», — напомнил МакГрегори, шевельнув бровями. «Но не век же ее держать будут», — резонно заявил Тамура и отобрал сшивателю с ареала. «А ножей там нет?» — поинтересовался практичный МакГрегори. «Ножей нет». «Только отвертка и пара щупов». «Значит, колющее», — подытожил МакГрегори. «Паршиво, братцы. У шатсуров очень прочный экзоскелет. Впрочем, ножом его тоже не особо пробьешь». Снаружи не доносилось ни звука, поэтому космодромщики так никогда и не узнали, что именно в этот момент к шлюзу лаборатории приблизились четверо шатцуров обшарили все окрестные помещения — Потрогали заблокированный ручной замок, тщетно подёргали дверь, просканировали зону ручными биоанализаторами, обменялись парой пивучих фраз и убрались вверх по лестнице зачищать турбазу. Троица диспетчеров просидела в лаборатории до глубокой ночи. Потом они приняли решение выбираться. К этому времени все работницы турбазы были пленены десантниками шатсуров, В коттеджах без излишней спешки размещался наземный корпус сизых скелетов. В административном коттедже разворачивался штаб, а на месте тренировочных площадок, расширенных при помощи турельных лучеметов, устроили стоянку танков и вездеходов на гравеподушке. Два малых крейсера и корабль поддержки сели на космодроме. Допрос Верки, номинально старший на турбазе, Шацурам ничего не дал. В отличие от остальных женщин, она ничем не выдала испуга и растерянности, а на все вопросы офицера-десантника ответила двумя фразами. «Наши в лесу на маршруте, и они вам подкручивают ваши поганые бошки, когда вернутся».